Глава третья. Стоящая напротив меня четырехметровая тварь сделала шаг назад. Затем еще один, второй, пятясь и нерешительно оглядываясь по сторонам, и в итоге, развернувшись, побежала. «А ну стой, ящерица проклятая!» Я так удивился, что на секунду даже замер в ступоре. Чего это вдруг пришелец испугался и начал убегать, проламывая свои туши стены?» бросил взгляд на военного, смотрящего с недоумением на эту ситуацию, и представил, как это выглядит с его стороны. Залитый синей кровью парень в шортах, в порванной футболке, с огромной дыркой посередине груди, заросший непонятной розовой фиговиной, держащий в руке топор и убегающий от него в панике чудовище. Приветливо кивнул ему и побежал догонять беглеца. Капрал Дэвис все так же хромая вышел из-за лестницы, под которой прятался от инопланетянина. Глянул в спину стремительно удаляющемуся человеку, догоняющему ящера, и присвистнул от удивления. Тварь, наводящая ужас на всех присутствующих, сама испугалась. Да так, что даже бросила свою винтовку, теперь валяющуюся у него возле ног. Военный подхватил ее и со всей возможной скоростью начал догонять странную парочку, наблюдая за погоней, будто вышедший из-под пера импрессиониста. Ящер почти успел сбежать, плечом пробивая стены, несся так, будто за ним гнался демон из преисподней и уже взвился в прыжке, вырываясь на свободу, когда ему в спину воткнулся топор, сбивший его в полете. Оба тела рухнули вниз, и Капрал уже не видел, чем все закончилось. А когда, наконец, доковылял до пролома ведущего наружу, то увидел только лежащий безголовый труп ящера и спину удаляющегося человека которого даже не поблагодарил за спасение собственной жизни. Я усилием воли отозвал топор, и он, уронив на пробивающуюся весеннюю траву каплю голубой крови, исчез в квантовом хранилище. Шестая тварь готова. В пору уже стоят зарубки на древке, вот только все повреждения наружи зарастают. А при улучшении уровня он вовсе слегка меняет свою форму. Интересно, каким он станет уровнем на сотом, И какие появятся способности? Будет рассекать саму реальность своими взмахами или посылать видимые даже невооруженным взглядом серпы сжатого воздуха? Когда я уже почти вышел со стоянки, добравшись до Миллера, охраняющего мотоцикл, сзади раздался топот ног. Я обернулся и увидел несколько бегущих военных. Один из них, с большой желтой звездой на погонах, ускорился, догнал меня и, запыхавшись, ухватил за плечо. «Стойте, подождите!» — закричал он, тяжело дыша. «Очень важное дело!» Я остановился и устало посмотрел на него. «Что еще?» — спросил я, раздражаясь на задержку. «В здании есть еще ящеры?» «Миллер!» — крикнул я однорукому, наблюдающему за нами через забор. «Что там планшет? Метки на месте?» «Да!» — через забор ответил он. «Четыре погасли, осталось две!» Одна так и отмечена в районе Капитолия, а вторая продвигается на север к кафедральному собору». Военный отрицательно покачал головой и продолжил. «Позвольте представиться, майор волос!» И протянул руку для рукопожатия. Пришлось ответить на жест вежливости, после которого я с недоумением посмотрел на него. Майор смутился, сам понимая, что занимается не тем, устраивая тут расшаркивание, когда погибают люди, но все же продолжил. «Нет, ящеров здесь больше нет. Вы всех прикончили. Как раз о них разговор». Военный замялся, не зная, как начать, и через несколько секунд продолжил. «Но...» «Заместитель министра обороны хочет вас видеть. Она была здесь, в убежище под Пентагоном все это время, и теперь хочет встретиться. Говорит, что ей нужен герой, и необходимо срочно его наградить перед камерами. Ну и для прессы, понимаете?» Показать жителям в тревоге, наблюдающим за происходящим, что мы справились, отбив нападение, наградить. Я прищурился, не понимая, о чем идет речь. Вы серьезно? Да, это приказ. Попытался оправдаться майор, нервно глядя на меня. Она требует, чтобы вы пришли. Я почувствовал, как внутри вскипает раздражение. Здесь в этом разваливающемся здании только что погибли тысячи человек как гражданских людей, так и солдат, защищавших свою родину. Они до последнего пытались остановить этих неубиваемых тварей, сдерживая их на месте, позволив мне вступить в схватку и прикончить их. А теперь из этого хотят сделать шоу? «Послушай, майор», — проговорил я, стараясь сдерживать гнев и перейдя на «ты». «В городе еще два отряда ящеров, которые уничтожают все в округе. Ты сам слышал, что один из них рвется к кафедральному собору в котором наверняка укрылась целая куча гражданских. И теперь ты предлагаешь мне бросить все и пойти фотографироваться с вашей заместительницей министра? Я оказался здесь не ради того, чтобы позировать». Майор нервно передернул плечами, но продолжил гнуть свою линию. Она сказала, что это приказ. Проговорил он тихо, сам понимая, как глупо звучит. Я фыркнул, с трудом сдерживая смех. «Приказ?» — переспросил у него. Знаешь, куда ей следует его засунуть? В ее необъятную задницу, которую она даже не утрудилась подорвать со стула, на котором сидит. И да, ни тебе, ни кому-либо другому я не подчиняюсь. Я вообще гражданин другой страны, и вашей армии не служу. Впрочем, как и в любой другой. Я одиночка. Майор попытался что-то ответить, но к нему шагнул стоящий рядом боец, нагнулся, шепнул что-то на ухо и протянул рацию. Она на связи. «Поговори с ней сам, пожалуйста. Я все понимаю, но у меня нет выбора. Я человек военный и просто выполняю, что мне говорят». Вытянул он руку с черной коробочкой. Не хотелось идти на конфликт, поэтому я взял рацию и нажал кнопку. «Говорит русский». Присвоил я себе позывной, раз уж начал так всем представляться. На другом конце послышался резкий тонкий голос, нервный, с явными нотками раздражения и истерии. Это заместитель министра обороны США Карен Беркли. Это ты убил ящеров? Почему ты не выполняешь мои приказы? Я хочу, чтобы ты пришел ко мне. Немедленно. Пресса уже ждет. Нам нужно срочно начать трансляцию». Я улыбнулся, не веря своим ушам. «Ты, видимо, совсем с ума сошла», — начал я отвечать, медленно произнося каждое слово, чтобы до нее дошло. «Какие еще приказы?» Я один из немногих, кто может убивать пришельцев. И пока инопланетные твари вырезают людей направо и налево, ты хочешь, чтобы я позировал перед камерами? Ты там в бункере совсем от реальности оторвалась? Засунь свои приказы себе в задницу. У нас тут не фотосессия, а настоящая война. Люди гибнут, а ты тратишь время на журналистов? Ты вообще в курсе, что происходит в городе? На том конце замялись, шокированные и услышанным. А потом раздался виск. Это не обсуждается, это приказ. Ты обязан явиться немедленно, иначе... Иначе я прикажу арестовать тебя за неподчинение и лишу грин-карты, после чего ты отправишься домой, в свою вонючую Сибирь. Я закатил глаза и передал рацию обратно майору. «Видимо, там совсем крыша поехала, и пора вызывать санитаров», — пробурчал я. «Сочувствую, что у вас такое командование, но мне нужно кое-что сделать. Между прочим, твоя работа, майор». Военный растерялся, глядя на рацию в руках, из которой слышались крики, требующие моего ареста. Его подчиненные, стоящие рядом, нервно переглядывались, не зная, что делать. Никто не хотел принимать решение, понимая, что ситуация выходит за рамки их полномочий. Майор весь подобрался, выпрямился и, оправившись, поднес рацию к Арту. «Мэм!» — заговорил он твердым голосом. «Я отказываюсь выполнять ваш приказ». Истерящий голос на том конце заткнулся, а затем раздался с еще большей яростью. «Что ты сказал? Это не подчинение. Ты осознаешь, что сейчас творишь? Я жалую тебя в рядовые, ты пойдешь под суд!» Военный выдохнул и бросил взгляд на своих людей, будто ища в них поддержку. «Да, осознаю. Я вам не мальчишка на побегушках, а боевой офицер. И этот человек только что спас всех нас» вас в том числе, потому что не думаю, что стальные двери смогли бы удержать ящеров. И пока вы сидели в убежище, тысячи наших солдат погибли. Сейчас война, причем война, пришедшая к нам на порог. Я расцениваю ваш приказ как саботаж и отказываюсь подчиняться. Мою судьбу решит суд, не вы». Он бросил рацию на землю и наступил на нее, кроша на осколки. «Русский», — проговорил он, глядя мне в глаза. Прошу, спаси ту Америку, которую я знаю. А с ополоумевшей теткой мы разберемся сами. И вновь протянул мне руку, которую на этот раз я пожал с большим уважением, чем до этого. Инопланетные твари — это общий враг. Пора оставить все противоречия. Закончил он на пафосной ноте и отвернулся. Я одним прыжком перескочил ограду, подошел к мотоциклу, возле которого стоял Миллер, наблюдавший за происходящим цирком, и сел за руль. Мотор заревел на все свои 120 лошадей, и мы покатились вверх по улице, направляясь к собору. Засевшие в Капитолии твари никуда не денутся, раз они решили там окопаться. А вот отряд, все еще пробивающий себе путь в городе, гораздо опаснее. Мы мчались к историческому памятнику, почему-то заинтересовавшему пришельцев, прорываясь через развалины, еще недавно бывшие красивыми зданиями, украшающими город. Ландшафт, представляющий собой обгоревшие руины, выглядел так, как будто здесь уже очень давно ведутся боевые действия. Лежащие на улицах трупы, которые никто не собирался убирать, пылающие и изувеченные машины — все это тяготило душу, показывая, насколько люди слабы по сравнению с инопланетными чудовищами. Я чувствовал нарастающее раздражение, понимая, что всего этого можно было бы избежать. Если бы не политики, своими грязными лапами лезущие в жизнь граждан, то у людей было бы больше времени на прокачку и подготовку. Но нет, запреты, препоны и пропаганда, льющиеся из всех щелей, говорящие о том, что это происки злых русских, что коммуникаторы зомбируют и подчиняют проклятым коммунякам. И в итоге вся эта кровь на руках тех, кто принимал решения. Правда, почти все они уже мертвы. Но все равно это не умаляло моего гнева. Чертовые ублюдки виновны в трагедии, случившейся сегодня, и если бы они не были такими зашоренными консерваторами, многих жертв удалось бы избежать. Когда мы, наконец, добрались до точки, которую показывал планшет, перед нами предстала ужасающая картина. Огромная площадь, некогда украшенная статуями и зеленью, была уничтожена. Военные подогнали технику, найдя где-то бронетранспортеры. К ним присоединилась полиция, направив находящиеся рядом патрульные машины для защиты. И все это оказалось бесполезным, превратившись в горящие костры, до сих пор выбрасывающие в небо клубы дымного пламени. Самому зданию тоже досталось. Оплавленные стены, изломанные колонны и поваленные мраморные плиты с огромным количеством крови и разбросанными повсюду останками. Я искал логику и не находил ее в действиях этих тварей. Максимум, на что хватило моих идей, это на любопытство. Обычное детское любопытство — в котором дети не осознают, что творят, и мучат животных, познавая мир. Но сомневаюсь, что здесь подобная ситуация. Все же это межзвездная цивилизация, только какая-то неправильная, занимающаяся геноцидом в планетарных масштабах, должны были повзрослеть. «Охренеть, что они здесь натворили!» — прошептал Миллер, увидевший то, что происходило внутри здания. Его лицо побледнело от ужаса, но я не мог его винить. Открывшаяся картина способна была вывести из равновесия даже самых стойких. О чем говорить, если даже меня она выбила из клеи? В соборе нас ждал еще более жуткий кошмар. Огромное количество людей бежало в него, надеясь найти защиту от происходящего, и прогадали. Кровь лужами растекалась по полу, заливая его темно-красными пятнами. Среди множества трупов и разорванных тел в углу в темном месте, на которое не падал ни один луч света, пошились ящеры, обгладывающие останки людей. Эти твари сняли шлемы, небрежно отбросив их в сторону, и теперь наслаждались пиршеством, выбирая кусочки получше. «Попробуйте лучше это», — прошептал я себе под нос, опасаясь пугнуть их раньше времени, и вытащил из инвентаря снаряженный пулемет. «Это, конечно, не снайперская винтовка, из которой я мог попасть в глаз белки на расстоянии в пять километров» но на планете рыбы людей я с ним довольно неплохо освоился, пока скучал две недели в ожидании готовности локации. Короткая очередь из трех патронов пришлась в первую из тварей, разорвав ей голову, как переспелый арбуз. Находящихся рядом ящеров забрызгало голубой кровью, и они, сполошившись, подскочили, как застегнутые за курением подростки. Я повел ствол наискось, перечеркивая очередью остальных пришельцев, но их броня сдержала удар. Инопланетян откинула к стене, но не изрешетила, как я планировал. На последних патронах успел перевести прицел чуть выше, попадая последней пулей в горло еще одной твари, и отрывая ей голову. И лента закончилась, оставив еще трех врагов живыми. На последних патронах успел перевести прицел чуть выше, попадая последней пулей в горло еще одной твари, и отрывая ей голову. И лента закончилась, оставив еще трех врагов живыми» слегка ошеломленных происходящим, ножевых. «Осторожно!» — крикнул я Миллеру. «Здесь только пять тварей! Где-то еще одна! Найди ее!» Парень успел рассказать мне о своем навыке, создающем защитное поле, из которого он даже сдержал несколько выстрелов из лазерной винтовки, поэтому я за него не беспокоился. Пару секунд продержится, а там я приду на помощь. И пока он высматривал по сторонам затерявшегося ящера, Я ринулся в атаку на обожравшихся ублюдков. Древко топора легло привычной тяжестью в ладонь, и я уже через секунду оказался у стены, но разогнался слишком сильно и поскользнулся на лужах крови, пощикал щиколотку вокруг, рухнув и покатившись по полу. «Черт!» — только и успел вскрикнуть я, как врезался во все еще приходящих себя от выстрелов тварей. Пусть пули и не смогли пробить броню, но физику процесса-то никто не отменял, Попадание снарядов, валящих вековые деревья, не могло пройти бесследно. Тем более они сняли шлемы, скорее всего, нарушив закрытый контур и отключив тем самым систему гиперкомпенсации повреждений. Ящер, в которого я попал, рухнул прямо на меня своей тушей, придавив руку с топором, и я, сжав левую руку в кулак, просто и без хитрости двинул ему в пасть. И так толком не пришедшая в себя тварь окончательно поплыла. Осколки острых зубов вылетели в противоположную сторону, и я, поднатужившись, сбросил 300 килограммовую тушу с себя. Черт, это было близко. Выдохнул я, вытирая залившую глаза кровь, в которой весь измазался. Бросил случайный взгляд, на настороженно озирающегося товарища, ищущего врага. И меня пробил холодный пот, заставивший забыть о том, что рядом со мной еще две живые плотоядные твари, пусть и слегка контужные. «Миллер, осторожно!» — крикнул я, но уже было поздно. Тварь уже падала на него, готовая разорвать на части. Черт его знает, что она забыла наверху, на балках. Высматривала ли приближающихся врагов или просто полезла на крышу погреться, как дальний предок, теперь было непонятно. Ясно одно, что нас не заметили, когда мы подъезжали, и именно поэтому мы застали их буквально со спущенными штанами. Вот только я не успевал спасти товарища. Инопланетянин, в отличие от своих товарищей, был полностью экипирован, и я физически не успевал застрелить его из автоматического оружия. Оставалась только одна способность, которая сейчас могла помочь. Вытянул руку, активируя лазер. Луч вырвался из ладони и унесся вверх, мимо неудобной цели, падающей вниз. Кусок крыши просто испарился, но конкретно сейчас это не имело никакого значения. С прицеливанием у меня все еще были проблемы которые теперь вылезли наружу в самый неподходящий момент. Но в последний миг Миллер сработал быстрее, чем я ожидал. Услышав мой крик, он понял голову, его глаза широко распахнулись, он отшатнулся назад, падая на спину, и, зажмурившись, создал энергетический щит. Только вот закрытые глаза немного подвели его, как и захлестнувшая паника, и вместо того, чтобы создать плоскость перед собой, он воплотил ее под углом в 90 градусов. Возникшее прямо в теле пришельца силовое поле разрезало его по вертикали на две ровные половинки, и на солдата рухнуло уже две половинки ящера. Я выдохнул и рубанул топором по хвосту ползающего от меня врага, перерубая его практически полностью. Его гордость и краса осталась и сеять на небольшом шмате плоти и чешуйчатой шкуры. Я, закрепляя результат, рубанул еще раз, на этот раз целясь в позвоночник. Эта тварь так легко не отделается. Ее ждут долгие и приятные часы в обществе специально обученных людей, натренированных в добывании информации из разумных. Думаю, что целительница, которой я помогал прокачиваться, поможет в этом вопросе. И главы государств договорятся о совместной работе по допросу. И девушка справится, поддерживая жизни пришельцев, не давая им умереть, пока они не расскажут все, что знают о цивилизации, выбравшей нашу планету в качестве своей кормовой базы. Последний ящер, в которого пришлась большая часть очереди, вяло шевелился. Крупнокалиберные снаряды, хоть и не смогли пробить броню, но знатно переломали его тело, и теперь из пасти у него текла голубая кровь. Но эти твари живучие, поэтому не сдохнет. Снова начал варварски работать топором, лишая врагов защиты и стараясь скрыть ее так, чтобы не сильно повредить скафандр. Ученым пригодятся действующие образцы техники, может и получится на их основе сделать нормальную защиту, которую пустят в производство. Выдавать всем подряд защитные костюмы, как у меня, я точно не смогу, даже занимаясь этим круглосуточно. Просто не хватит объема энергии, так что нужно подключать промышленность, переводя устройство из разряда чудес в обыденность. «Максим, ты это видел?» Наконец пришел в себя Миллер, до сих пор смотрящий на разделенное по вертикали тело ящера. «Как? Как я это сделал?» Я подошел к нему и похлопал его по плечу. «Креативность!» — глубокомысленно проговорил я. «Навыки можно использовать по-разному. Например, я видел, как один человек использует лазеры из глаз вместо сварки, найдя себя на гражданской жизни». Он посмотрел на меня с легкой неуверенностью, будто не веря моим словам. Еще бы. Один из самых известных героев планеты по версии комиксов, о которых знал каждый ребенок в Америке, как раз обладал схожим навыком, и тут какой-то рабочий использует эту невероятную способность для таких бытовых вещей. Я прямо видел, как в его глазах бушевало недоверие, но он все же не стал ставить высказывания под сомнение. Но я всегда думал, что получил дурацкий навык. Защита, конечно, штука неплохая, но когда я смотрел на атакующие навыки сослуживцев, позволяющие им творить нереальные вещи, то постоянно завидовал. А все, что у меня было... Это силовая проекция и ускоренная реакция. Проговорил он, оглядываясь по сторонам. Теперь мне стало понятно, как он сумел среагировать. Обычный человек бы, скорее всего, просто погиб, не успев ничего сделать. А тут ему хватило доли секунды на то, чтобы принять спасительное решение. И если так подумать, то связка выходила просто потрясающая. Уникальная способность и пассивный навык, позволяющий применить ее максимально продуманным образом. «В общем, главное — это творческий подход. Все ограничения только тут». Постучал я пальцем по голове. «Глядишь, освоишься со своей силой. Я еще не раз услышу о великом уничтожителе ящеров. Так что дерзай». Он согласно кивнул, а мне в голову пришла еще одна мысль. «Слушай, а ты двигать свои эти щиты можешь?» «Да, причем легко». «Ну тогда вот тебе еще одна идея». Просто создаешь его по горизонтали относительно земли и встаешь на него ногами, как на скейт, и летишь. Лицо парня прямо расцвело от посетивших его многочисленных идей. Как мало оказывается нужно людям для счастья, всего лишь выжить в безнадежной ситуации, получить невозможное ранее повышение и осознать свой огромный потенциал.